Линзы снова зажужжали. Шельман нетерпеливо ждал. Из соседней комнаты доносилась размеренная поступь Детрита. Бумага вылезла в третий раз, и люк открылся. «Все, кранты», — возвестил бесенок. «У меня кончилась черная краска». Лист в самом деле был весь черным, за исключением крошечной области. Вдруг дверь, ведущая на лестницу, с грохотом распахнулась, и в комнату под давлением небольшой толпы влетел констебль по сети. Шельма с виноватым видом сунул листы в карман. «Это уму непостижимо!» — воскликнул какой-то человечек с длинной черной бородой. «Мы требуем, чтобы нас спустили Кто ты такой, юноша?» «Я ше... Капрал-задранец», — представился Шельма. «У меня даже есть значок». «Хорошо, капрал», — кивнул человечек. «А меня зовут Венджел Редли. Я представляю интересы общины и требую, чтобы вы передали нам тело несчастного отца-трубчика сию же минуту». Сзади себя Шельма почувствовал какое-то движение, и на лицах стоящих перед ним людей внезапно проявился легкий испуг. Он обернулся и увидел в дверном проеме Детрита. всё. «Нормально», — осведомился тролль. Денежные фонды городской стражи, то растущие, то падающие до нуля, наконец позволили Детриту приобрести себе более-менее подходящий нагрудник вместо куска слоновей брони, которым он раньше пользовался. Как правило, на форменных нагрудниках изображались рельефные мускулы, должны имитировать силу и мощь. Детриту это не понадобилось — Его мускулы и так не умещались в нагрудник. «Проблемы?» — уточнил он. Толпа подалась назад. «Совсем нет, офицер!» — откликнулся господин Редли. «Просто вы э, так неожиданно возникли. Мы думали...» «Это правильно!» — согласился Детрит. «Возникать я люблю и не люблю тех, Что возникает, значит, нет проблем? Никаких офицер. Странные штуки эти проблемы. Задумчиво протянул Детрит. Я всегда ищу проблемы. А когда вроде бы уже нахожу, мне говорят, что их и нет. «Вовсе!» — господин Редли слегка собрался с духом. «Но мы хотим забрать тело отца Трубчика, чтобы достойно его похоронить!» — заявил он. Детрит повернулся к Шельме. «Ты все тут?» «Да, думаю, что да». «Он мертв?» «О, да». «То есть лучше ему уже не будет?» «Лучше, чем сейчас?» «Вряд ли». Двое стражников расступились позволяя вынести тело. «А зачем ты рисуешь мертвецов?» — спросил Детрит. «Ну, э, может, пригодится, чтобы потом рассмотреть поподробнее, как он тут лежал, в какой позе». Детрит с подозрением посмотрел на него. «Ты увлекаешься священнослужителями?» «Странные вы все-таки гномы!» Задранец вытащил рисунок и еще раз взглянул на него. Лист был почти черным, но снизу к лестнице подбежал какой-то констебль. «Эй, есть там кто-нибудь, кого зовут?» Приглушенные хихиканье. «Шельма Задранец!» «Ага», — угрюмо ответил Шельма. Так вот командор Вайммс велел тебе немедленно прибыть во дворец Патриция, понятно. Для тебя он капрал за дранец, рыкнул Дитрит. Ничего, отмахнулся Шельма. Я привык и капрал тут не поможет.